Глава 56. Кай знал доктора Бартолини, нотариуса в монтеварке очень хорошо, поскольку совершал все свои сделки с недвижимостью через него. Он несколько раз переговорил с Бартолини по телефону, попросил составить договор купли-продажи и обсудил с Анной каждую мелочь. Она была ему благодарна. На полях своей копии она делала пометки для себя, хотя была полностью уверена, что все правильно. Она абсолютно доверяла как Каю, так и Энрику. Энрико отказался от предварительного прочтения договора. «Недоверие — плохая основа для ведения дел», — сказал он. «Если бы я считал, что меня обманывают, то не жил бы в этой стране». «Фиама хитрая», — ответил Кай. «Она приказала изменить пару деталей, и я хотел бы объяснить их вам». «Я и так все узнаю, когда нотариус будет читать договор», — остановил его Энрико. «У меня есть дела поважнее, чем заниматься этим» я бы урегулировал все просто с помощью рукопожатия». «Он действительно не от мира сего. Чокнутый», в очередной раз подумал Кай, потому что точно знал, что Энрико при чтении договора в лучшем случае поймет половину, а учитывая, что лени еще и шепелявит, скорее всего, не поймет ни единого слова. Оба нотариальных заверения состоялись в тот же день, непосредственно друг за другом. На Анне было легкое летнее белое платье в бело-розовых цветах, Которая соответствовала ее настроению. Так легко и счастливо она не чувствовала себя со времени исчезновения Феликса. В ее сумочке лежал заверенный банком чек на сумму 180 тысяч евро. Энрику он стоял на том, чтобы снизить цену на 20 тысяч евро. На Энрику были черные вельветовые брюки и рубашка цвета баклажана. Его вымытые волосы слегка велись на затылке. Говорил он немного, в основном улыбался и молча протягивал руку присутствующему. Он похож на итальянца, подумала Анна. При случае надо расспросить его о родителях. Не может быть, чтобы в его жилах не текло ни капли римской или неаполитанской крови. В договоре купли-продажи стояла сумма в 60 тысяч евро, что позволяло сэкономить расходы на нотариуса и оплату налогов. В этом нет ничего особенного, в Италии везде так делают, успокоил Кай Анну, причем совершенно открыто, прямо на глазах у нотариуса. От этого Анне стало страшно и весело одновременно. Бартолини широко улыбнулся, проницательно посмотрел на присутствующих поверх очков и начал читать. Каждое второе предложение подвергалось его комментарию, каждое замечание начиналось со слова «и так», и явно это было его любимое слово. Анна не понимала ничего. Во время чтения и пояснений, что заняло добрых полчаса, она предавалась своим мечтам и ждала момента, когда Валя Короната наконец-то станет принадлежать ей. «Итак», — сказал Бартолини, — «другие предложения». Кай вопросительно посмотрел на Энрику и Анну. Энрику отрицательно покачал головой. Анна вслед за ним сделала то же самое. После этого нотариус еще раз спросил, согласны ли обе стороны с ценой в 180 тысяч евро. Затем взял заверенный банком чек, долго проверял его, потом положил на середину стола и велел Энрику, именуемому Альфредом Фишером и Анне Голомбек, расписаться. После этого оба экземпляра компрессо, предварительного договора, в котором была указана настоящая сумма, были торжественно порваны на тысячу кусочков. Фотокопии не имели для суда юридической силы. Энрико усунул чек в карман штанов. Просто так, будто для него это был обычный клочок бумаги. У Анны сердце билось так, словно готово было выскочить из груди. Ее лицо сияло. Валя куроната принадлежала ей. Новая жизнь началась. Энрико сердечно обнял ее. У нее было такое чувство, что наконец-то ей улыбнуло счастье. Счастье, заключавшееся в том, что она встретила этого странного, но такого прекрасного человека. Анна ждала в кафе, пока закончится подписание договора между Энрико и Фиамой. Потом Фиама пригласила всех на бокал Просекко. Ее губы были накрашены ярко-красной помадой. Она расцеловала Кая и Энрико, из-за чего мужчины с красными пятнами от губной помады на щеках выглядели довольно дурацки. Затем она дружески двусмысленно шлепнула Кая по заднице и прошептала, запросто перейдя на «ты». «Твой друг Энрико мне нравится. Даже очень. Хотя для она половину итальянца он очень скверно говорит по-итальянски. И этот ужасный акцент». Она взъерошила свои искусно уложенные волосы и, наконец-то, приобрела привычный неухоженный вид. Кай пожал плечами. «Спросите его, в чем причина? Я не знаю». Фиама, покачивая бедрами и пританцовывая, направилась с бокалом шампанского к Энрику. «Как дела у вашей жены?» — промурлыкала она и заглянула ему в глаза. «Отлично», — сказал Энрику, — «но сегодня утром она почувствовала себя неважно, поэтому осталась дома». «Откуда вы так хорошо знаете итальянский язык?» — внезапно спросила она и одарила его широкой улыбкой. Энрико на какой-то момент растерялся. Он знал, что его итальянский оставляет желать лучшего. Неужели Фиама пытается подловить его или просто хотела сказать любезность? К счастью, Кай рассказал ему о своей вынужденной лжи. «Мой отец был портовым рабочим в Палермо», — объяснил Энрику без запинки. «У родителей была крохотная квартирка возле моря. Но я знаю ее только по фотографиям. Я ничего не помню о том времени». Когда мне было три года, отец завел любовницу, работницу рыбного цеха, и мать вернулась со мной в Германию. Она настолько разозлилась и обиделась, что с тех пор не сказала ни слова по-итальянски. «Я думала, что ваш отец разбился насмерть, когда упал со строительных лесов», — удивленно сказала Фиама. «Нет, нет», — Энрику одарил Фиаму очаровательной улыбкой. «Он удрал с этой женщиной. Но для моей матери он все равно, что умер». Ей было стыдно, что ее бросили, поэтому она предпочла выдуманную историю о несчастном случае. И я иногда рассказываю ту же историю, даже не задумываясь. Тяжкая судьба бедной брошенной женщины и её вынужденная ложь произвели на Фиаму очень сильное впечатление. «Бедняга!» — страдала она. «Какое ужасное прошлое! Вы поддерживаете отношения со своим отцом?» «Нет, он десять лет назад умер», — сказал Энрико. «Он погиб. В порту на него упал контейнер». Фиама умолка. Значит, красавчик Махлер сказал правду. Она, собственно, предполагала, что ее обманули. Но тому, что рассказал Энрико, она поверила сразу же, и все услышанное глубоко ее тронуло. «Иногда я буду заходить к вам в Каза Мэрия, если позволите», — сказала она сладким как сахар голосом и провела пальцем под глазами, чтобы стереть размазавшийся грим. «Конечно, мы рады видеть вас в любое время», — соврал Энрико. Это заявление было самой большой угрозой, которую могла высказать Фиама. Когда он строил дом, внезапные визиты были ему абсолютно не нужны. Анна тоже была фактором неопределенности. Она будет чувствовать себя одинока на Валле-Коронате, будет скучать. И, конечно, время от времени ей в голову будет приходить идея навестить его и Карлу. Был только один выход. Теперь ему придется целый день не выключать мобильный телефон, чтобы возможные посетители могли заранее предупредить его. Хотя он ничего ненавидел больше, чем звонивший телефон. Кроме того, существовала опасность, что Карло начнет сама звонить по телефону, договариваться с кем-то, встречаться и рассказывать всяческие глупости. Этого он не хотел. Это он должен предотвратить. У него еще не было идеи, как это сделать, но он боялся, что уже никогда не сможет жить так спокойно, без постороннего вмешательства, как на Вале Коронате. И это его нервировало. Наверное. Продажа дома все же была ошибкой.